Афина Октаво. После подписания меморандума и федеральные, и имперские бойцы вернулись на оборонительные рубежи. Не стало исключением и принцесса, которая оставила все городские дела на Мерцелу, а сама тоже решила вернуться к бреши в городской стене. Попутно Афина обдумывала то, что ей удалось разузнать. Конечно, цари, дворянцы и дипломаты с неё был не важен. Ну, как восьмая наследница престола, кое-какое представление о переговорах она имела. Хотя бы касательно того, что зачастую важен не только сам текст соглашения, но и каково было поведение и реакция сторон в процессе переговоров. Впечатления Афины были довольно смешанными. С одной стороны, ей всецело понравились инициативы Федерации. Пусть даже и декларативные, но и то хорошо. Никаких ультиматумов, никакой лишней агрессии. Пожалуй, в этом плане перегнула палку сама Афина, пытаясь строить диалог по классическим канонам переговоров великого Рима с побеждёнными варварами. Посол Федерации на эти подначки не среагировал, а Ирен Меркурий среагировала, но слишком уж агрессивно. И это, к сожалению, приходилось проглотить. Пока что во всяком случае. Будь у принцессы под рукой пара легионов, Она бы даже и разговаривать с ведьмой не стала. Но легионов у принцессы не было. И потому апостола богени смерти лучше было иметь на своей стороне или хотя бы в нейтралах, но уж никак не врагом. Показное миролюбие Федерации всё-таки настораживало. Но не могли же они и в самом деле выдвигать настолько хорошие условия: порядок, мир, взаимопомощь. Впрочем, одна из заговорок посла всё объясняла. Федерация явно рассматривала имперские земли и имперских граждан как свои собственные. Обычная практика даже для империи, когда отложившиеся во время смут провинции де-факто независимые государства все равно упорно числились в составе империи. И ведь это приносило свои плоды, когда некоторые из отделившихся провинций затем вполне мирно признавались у зеренитет империи. Вполне возможно, что и Федерация мыслит подобными категориями. И правда. К чему разорять земли, которые уже считаешь своими? Вот только, если они и строили эту тактику, исходя из масштабов только Восточного предела, то глубоко просчитались. Империя слишком велика и сильна, чтобы её можно было поглотить таким образом. Однако, похоже, что Федерация стремится к мирному сосуществованию, а не к тотальной войне, и это очень выгодно. Попытка Тулия выбить иномерян быстрой контратакой провалилась. Время уже упущено, так что теперь остается только медленная и вдумчивая осада. А для этого нужно тщательно изучить федерацию. Их обычаи, их нравы, историю, привычки и вообще все, что только можно. Что известно на текущий момент? Они — республиканцы. Строй устаревший, но понятный. И само далекое Отечество, и Новый Рим — Были республиками в определённые периоды своей истории. Хорошо, если это классическая сенатская республика с постоянно меняющимися консулами, коррупцией и бюрократией. Там, где не справится мечом и магия, могут помочь интриги и золото. И наоборот плохо, если это республика диктаторская, с сильной единоличной властью, сравнимой с императорской. В ней при тех же самых недостатках имеется немалая сила, что доказано историей. И далёкое отечество, и новый Рим активнее всего расширялись именно в республиканские периоды. Что ещё? К тёмным расам Федерации относится как-то непонятно. С одной стороны, Гаст вызвала интерес, но именно что интерес? Обычные тёмные наверняка бы обрадовались, но постарались скрыть свою приязнь. А посол и его помощник не заботились скрыть её отсутствие. Однако и открытой ненависти видно не было. Но, возможно, в далёком отечестве просто неизвестны подобные создания. Ох уж этот зыбкий лёд предположений. Ещё момент, который можно трактовать и как хороший, и как плохой. Поведение солдат Федерации в целом вежливы, умеющие вести себя за столом. спокойные, но в то же время холодные, твёрдые и не блистающие манерами нобелей. За ними чувствовалось не племя и не мелкое варварское королевство, а нечто куда более мощное, государственная система, и возможно, ничуть не слабее римской. Посол холоден и неприступен, несмотря на всю его вежливость, а его помощник более открыт и общителен, несмотря на больший возраст. Однако их обоих явно сковывали единые дисциплины и порядки. Это не наемные солдаты торговой республики типа гильдии Фортос или Нобели Республики Дворянской, чем является де-факто тот же восточный предел. Тут на ум скорее уж приходили эмиссары диктатуры времен Новой Республики. Ну и, конечно же, Эрин. Афина невольно скрипнула зубами при одной только мысли о черной жрице. Это вообще отдельная история. Ведьма умна, нахальна, а странный язык пользуется колоссальной поддержкой простого населения. Прикажешь такую особо арестовать, так само того гляди на копье подымут. В общем, полный набор для неприязни. Нет, ну так нагло разговаривать, пусть и с восьмой, но всё-таки наследницей престола. Но главный вопрос: почему она так симпатизирует Федерации? Потому что Эрен провозгласил себя защитником слабых и угнетённых, а иные меры они пришли к ней на помощь. Ерунда. И если она действительно какое-то территориальное божество, то с такой наивностью не прожила бы ни то что тысячи, даже сотни лет. Хотя её помыслы действительно благородны, против этого принцесса при всём желании возразить не могла. И подсознательно чувствовала правоту Эрин, что обвинила империю в бездейственности в минуты опасности. Действия чёрной жрицы могли вызывать неприязнь, но определённая правда за ней была. Всё-таки Новый Рим для апостолов не родное отечество, а просто место проживания. В конце концов, они жили на этих землях до прихода не то что римлян, а даже тёмных. И мотивы защищать империю у той же Эрин не намного больше, чем защищать царство солнца поклонников. Так неужели повторяются произошедшие 17 веков назад события, но теперь уже с новым римом, вместо кровавой империи тёмных феири. Чёрные жрицы её, кстати, и не защищали, заняв позицию вооружённого нейтралитета и даже время от времени помогали римлянам. А если так подумать, то можно вспомнить и первого Корнелия на троне, точнее его легендарную наставницу на ринге Кату. О ней вспоминали нечасто. Слава императора Александра затмила многие события последних лет тёмных веков. Но Афина, наставница великого, когда-то читала, впрочем, как и почти о любой женщине-воительнице в истории. И та же Нарин по описанию натуральная чёрная жрица. Просто тогда принцесса как-то не соотнесла между собой эти легенды. Да и не мудрено. Не так-то просто упомянуть все мифы и легенды государства, которое по суше нужно пересекать пару лет. На самом деле, конечно, вряд ли Нарин была апостолом Эмрис, но вот адептом запросто. Культ богини смерти всё-таки довольно своеобразный: без храмов, толп жрецов, монастырей и ритуалов. Такая себе бытовая, простая вера в неизбежный конец жизни, что следует встретить достойно. И сейчас эта простенькая вера одновременно была и хорошей, и плохой вещью. С одной стороны, власти у Афины всё ещё не было, ни реальной, ни номинальной. Мало взять себе титул стража Востока, куда сложнее его удерживать. Насчёт Мерцеллы Фортус обольщаться не стоило. Ради наведения порядка в родной гильдии она запросто заключила бы союз с любым, кто дал бы ей солдат и полномочия действовать. Хотя бы с теми же людьми в зелёном. Иные в восточном пределе уважительно кланяются и титулуют, но не более. Афина может быть хоть дюжину раз имперской принцессой, но она всё равно остаётся девчонкой-бастардом с сотней садников за спиной. А это, как не крути, мало. Нет. Чтобы привести к покорности один город вполне достаточно, но чтобы поднять целый предел нет. Всё упирается даже не в то, что она принцесса, а не принц, и к тому же дочь наложницы, но в банальное отсутствие авторитета. Но этот авторитет много и сразу есть у апостола богини смерти. Её мнимой или реальной славы и известности вполне хватит, чтобы поднять нет, не всех, но многих. Для противостояния федерации этого было бы явно недостаточно, но вот чтобы навести порядок в пределе, вполне. Угроза внешнего врага по сути миновала, но всё ещё оставался враг внутренний. Союзная чёрная жрица это хорошо. И одновременно плохо, потому что из-за этого хочешь не хочешь, а нужно терпеть колкости и упрёки Эрин. Справедливые, да, но оттого не менее болезненные, а может быть, даже и более. Сколь бы это ни казалось безумным, но Афина всерьёз подумывала даже не о перемирии, а о настоящем союзе с Федерацией. Главное, чтобы обязательно совместными походами и пролитой в одном строю кровью, но только бы не зависеть от прихоти языческого божества. Федералы враги? Зато они люди и наследники Рима, и как хочется верить, вражда останется в прошлом. Это слабого всегда лучше иметь врагом, нежели другом. Сильный же всегда выгоднее в качестве союзника. Пусть не слишком доброго, но союзника, потому когда же плохой мир, обычно лучше доброй войны. У Эрин есть влияние, но нет армии и официального статуса. У Афины есть статус, но нет армии и влияния. У Федерации есть армия, но нет влияния и статуса. Система не идеальна, но стабильна. Теперь остаётся только закрепить это состояние.